Глава семнадцатая Некоторое время снизу, из долины, доносились треск и грохот, потом все стихло. «Одним боевым дьяволом меньше», — задумчиво произнес Билл. «Туда ему и дорога», — сказала Мита, начиная раздеваться. «Самое время для оргии на солнышке, ребята». «Но полный желудок...» — недовольно отозвался Бил, На жестких камнях не пойдет, — заявил Ки. Она со вздохом застегнула молнию. — Нет больше на свете любви, а у вас и полового влечения. Придется поискать кого-нибудь поживее. — Я хочу пить, — сказал Бил. Все ясно, тупица, — сердито сказала она. — Пошли назад. Когда они снова вошли в зал, собрание уже заканчивалось. Скрипели и скрежетали заключительные здравицы. Счастливчик, дробясь всеми конечностями, выступил вперед и торжественно приветствовал их. Дорогие мои мягкие неметаллические товарищи, только что у нас состоялось голосование. Мы предлагаем вам убежище и сейчас же приступим. к разработке планов открытия в ВЛДП секции слизистых. Эта мысль преисполняет нас восторгом. Теперь и наши скромные движения распространятся к звездам. Мы понесем наши идеи на все планеты. Мы будем проповедовать, убеждать и обращать в свою веру. По нашему призыву будут дезертировать целые армии. Огромные эскадры будут затихать и гасить огни, когда их экипажи перейдут на сторону нашего правого дела. Наступает светлое будущее. Мир сегодня. Мы держим в своих металлических руках завтрашний день. Конец войнам. Его вдохновляющую речь прервал скрип открывшейся двери. В зал вступил в взвод машин с выбитыми на груди металлическими красными крестами. Но они сгибались под тяжестью носилок, на которых лежало изломанное тело боевого дьявола. Но боевого в этом дьяволе уже ничего не осталось. Вид у него был такой, будто он побывал на нескольких войнах подряд. Правая нога его отломилась, и ее заменяла одна из пушек, Большая часть вооружения была сломана или отсутствовала, а разбитые вдребезги оптические устройства скрывались под темными очками. — Еще одна жертва бесконечной войны! — заметил счастливчик. — Какая трагедия! Добро пожаловать в ВВЛДП! Больше не боевой дьявол! Твои труды окончены, и ты, наконец, обрел тихое пристанище. Не хотел бы ты сказать нам несколько приветственных слов? Искалеченный боевой дьявол поднял дрожащую руку и указал изломанным скрюченным пальцем на людей. — Я обвиняю. — Тут-то я смотрю, он мне кого-то напоминает. Задумчиво произнес Билл и радостно продолжал. — Да это наш старый приятель, боевой дьявол. С тобой что-то случилось? — Нет, не говори, это слишком нас огорчит. — Пусть я буду первым, кто поздравит тебя с вступлением в ряды в ЛДП и началом долгого заслуженного отдыха. — Поддерживаю. — Добро пожаловать, — улыбнулась Мита. — Тоже поддерживаю. — Добро пожаловать. — Это сделали вы! — механически проскрежетал боевой дьявол и бессильно откинулся на носилках. — Я погиб в расцвете молодости, сброшен в пропасть слезистыми. Какой бесславный конец для боевого дьявола полного сил! Кончить свои дни здесь, среди этих развалин, и самому... превратиться в развалину. Большего ужаса невозможно вообразить. Я бы разнес сам себя в клочья. Останься у меня хоть одна вынеспособная пушка. Но нет. Сначала должно восторжествовать правосудие. Это сделали они. Слизистые, стоящие здесь перед вами, с виноватым видом, это они столкнули меня в пропасть и должны расплатиться за свое преступление. Расстреляйте их, убейте их, а я буду смеяться, ха-ха-ха, над судьбой, которую они заслужили. Из него то и дело брызгало масло. Счастливчик, он уже не выглядел счастливчиком, повернулся к своим гостям. Неужели мозг этого несчастного пострадал? «Падение в пропасть километровой высоты, или, в его словах, есть доля правды?» Галлюцинация, вызванная травмой, — заметил Ки. Он споткнулся и начал падать. Мы пытались спасти его, но не смогли. Гибель боевого дьявола всегда трагедия. Мы должны пожалеть его. «У меня запечатанный в броню...» Пленки с записями, я могу доказать, что это сделали вы. Медоточивая улыбка на лице Ки сменилась гримасой, похожей на ножевую рану в животе трупа. Кому вы поверите, этому разбитому железному негодяю или нам? Ему, если у него есть доказательства, Решительно сказал счастливчик: «Предъяви их, или умолкли! Новопредставленный боевой дьявол! Вот вам!» торжествующе прохрипел боевой дьявол, выдвигая своего правого бедра проектор с треснувшей линзой. На стене появилось изображение. Оно прыгало и было не в фокусе, но на нем было хорошо видно, как люди сталкивают боевого дьявола в пропасть. Потом проектор затрясся и вывалился на пол. Но дело было сделано. Все глаза, все, какие еще действовали, устремились на людей. Тут в защиту себя и своих товарищей выступил Билл. — Пусть он расскажет, почему мы это сделали. У нас были на то причины. Он собирался донести на нас, добиться суда и расстрела за дезертирство. Мы действовали лишь в целях самозащиты, вроде превентивного удара, о котором так любят распинаться военные. А что еще нам оставалось сделать? Многое. Но что сделано, то сделано, — сказал счастливчик. Обвинение против вас доказано. — Расстреляйте их! — злорадно проскрипел боевой дьявол.